глава три вы убили нас обоих сказал с побелевшим лицом михаи но сравнительно спокойным голосом еще нет весело ответил язон но я уничтожил контроль джамп режима так что мы не сможем лететь к другим звездам но в обычном пространстве мы передвигаться можем и ничто не помешает нам приземлиться на одной из планет хоть одна пригодная для жизни человека тут найдется там я починю механизм контроля и мы продолжим полет кассии «Так что вы не выиграли ни в чем». «Возможно», — уклончиво ответил Язон. У него не было ни малейшего желания продолжать путешествие, чтобы не думал об этом михой Его похититель пришел к аналогичному же заключению. «Протяните руку на подлокотнике», — сказал он и закрепил замок. В этот момент включился двигатель, и корабль изменил направление полета. «Что это?» — спросил он. «Аварийный контроль». Корабельный компьютер понял, что произошло, и принял меры. Вы можете взять на себя руководство, но не стоит беспокоиться. Компьютер выполнит эту работу быстрее и лучше распорядится запасами и накопленной информацией. Он сам отыщет планету, проложит к ней курс и посадит нас с наибольшей экономией времени и горючего. Когда мы войдем в атмосферу, вы сможете выбрать место для посадки. «Я не верю ни одному вашему слову», — сказал Михай. «Я возьму на себя контроль». «И попытаюсь использовать аварийную связь. Кто-нибудь услышит нас?» Когда он встал, корабль вновь вздрогнул, и тотчас же погас свет. В темноте был виден огонь в приборах контроля. Послышался свист пены, и огонь погас. Вспыхнуло аварийное освещение. «Не стоило бросать туда книгу Раймонда Лулия», — сказал Язон. «Корабль гораздо разборчивее в пище, чем я предполагал. Он не может ее переварить». «Вы непочтительный и невежественный сказал сквозь сжатые зубы Миха, подходя к щиту. «Вы попытались убить нас обоих. Вы не уважаете ни свою собственную жизнь, ни мою. Вы заслуживаете самого большого наказания, которое предусматривает закон. Я игрок», — засмеялся Изон. «И совсем не такой плохой, как вы считаете. Я использую шансы, но лишь тогда, когда надеюсь на выигрыш. Вы везли меня на верную смерть». Худшее, что ожидало меня, если я сломаю приборы, тот же конец. Следовательно, я использовал этот шанс. Конечно, для вас в этом был значительно больший риск, но, боюсь, я не принимал во внимание этого. В конце концов, вы все это затеяли. Вы должны были предвидеть и такое последствие своей затеи». «Вы совершенно правы», — спокойно сказал Михай. «Мне следовало бы быть более осторожным. Не скажете ли теперь, как нам попытаться спасти наши жизни?» «Ни один из контрольных приборов не работает». «Ни один? Вы не пробовали аварийное катапультирование?» «Большая красная кнопка сверху». «Пробовал. Она тоже не работает». Язон откинулся в кресле. Некоторое время он молчал, потом заговорил. «Почитайте одну из ваших книг, Михай. Ищите утешение в вашей философии». «Мы ничего не можем сделать. Все зависит от компьютера и уцелевших механизмов». «Мы ничего не можем восстановить?» «Вы механик?» «Я нет». «Мы, вероятно, принесем больше вреда, чем пользы». Два дня корабельного времени прошли в поисковом полете, пока не была найдена планета. Ее покрывал густой слой облаков. Она приближалась с ночной стороны, и поэтому детали невозможно было рассмотреть. Света тоже не было видно. «Если бы здесь были города, мы увидели бы их свет», сказал Михаил. «Не обязательно». Может быть, тут буря или подземные города, на этом полушарии может быть только океан. А может, тут вообще нет людей? В таком случае, даже если посадка произойдет благополучно, то какое это имеет значение? Мы должны будем провести остаток жизни на этой планете на краю Вселенной. Не надо быть таким жизнерадостным, прервал его Юзон. Не хотите ли на время посадки расстегнуть эти ремни? Посадка может быть трудная а мне хотелось бы сохранить какие-нибудь шансы. — А вы дадите мне слово чести, что не попытаетесь сбежать при приземлении? — Нет. А даже если бы я дал честное слово, разве вы поверили бы? Но если бы вы освободили меня, это удвоило бы наши шансы. Давайте попытаемся спастись вместе. — Нет, я выполню свой долг, — сказал Михай. Язон остался привязанным к креслу. Они вошли в атмосферу, и мягкое шипение вокруг корпуса постепенно превратилось в пронзительный визг Двигатели выключились, и началось свободное падение. Трение воздуха нагрело внешнюю оболочку до бела, быстро росла температура и внутри корабля, несмотря на работу криогенных установок. «Что происходит?» — спросил Михаил. «Вы, кажется, лучше разбираетесь в этом». «Мы разобьемся?» «Возможно. У нас две возможности. Либо приборы не сработают, и в этом случае мы разобьемся на мелкие кусочки...» однако компьютер может быть способен на последние усилия я лично надеюсь на это сейчас изготавливают очень надежные компьютеры корпусы двигателей в хорошем состоянии ненадены лишь приборы контроля в таком случае хороший пилот мог бы попытаться посадить корабль включая и выключая двигатели это связано с риском перегрузки достигали бы пятнадцать джи но пассажиры могут это выдержать в амортизационных креслах но мы этого не можем сделать придется положиться на приборы «Вы думаете, мы все же приземлимся?» – спросил Михай, усаживаясь в амортизационное кресло. «Я надеюсь, что так будет. Может, вы все же откроете эти замки, прежде чем отправитесь в постель? Посадка будет плохой, могут понадобиться быстрые действия». Михай подумал, потом вытащил пистолет. «Я освобождаю вас, но если вы попытаетесь этим воспользоваться, я буду стрелять. Как только мы приземлимся, я закрою вас вновь». «Благодарю вас за доброту», — сказал Язон, растирая запястье. Началось торопливое торможение. Тяжесть вдавила их в кресло, изгнав воздух из легких. Пистолет был прижат к груди Михая, слишком тяжелый, чтобы его поднять. Но никаких преимуществ это Язону не давало, он все равно не мог встать. Он удерживался на грани беспамятства, перед глазами мелькали черные и красные пятна. Внезапно тяжесть исчезла. Они все еще падали. Взревели двигатели корабля на корабле. Защелкали реле. Два человека, не двигаясь, смотрели друг на друга и ждали. Корабль ударился, повернулся и закачался. Конец для Изона наступил в непрерывном грохоте, боли и шоке. Внезапный удар бросил его вперед. Инерция тела разорвала привязные ремни и швырнула его на контрольный щит. Последней его мыслью было «надо защитить голову». Он поднял руку и ударился о стену. Холод успокоил боль. В то же время холод рвал его тело на куски. Язон пришел в себя от собственного хриплого крика. Холод заполнял собой всю вселенную. Он ощутил прохладность воды, выталкивая ее изо рта и носа. Что-то схватило его. Понадобилось усилие, чтобы понять, что это руки Михая. Он поддерживал голову Язона над поверхностью воды и плыл. Постепенно исчезающая в воде темная масса могла быть только кораблем. Он умирал со скрипом, пуская пузыри. изон с облегчением почувствовал под ногами опору. «Вставайте и идите!» — хрипло прошептал Михай. «Я не могу держать вас! Не могу держать себя!» Они барахтались в воде бок о бок, как четвероногие животные, не могущие стать прямо. Все вокруг было каким-то нереальным, изон с трудом соображал. Он думал о том, что нельзя останавливаться, но вот почему? Но тут в темноте появилась светящаяся точка. Колеблющийся свет приближался к ним. Изон ничего не мог сказать, но слышал крик Михаи. Свет приближался. Это было что-то вроде факела, поднятого довольно высоко. Михаи поднялся на ноги, когда свет был совсем близко. Это было похоже на ночной кошмар. Не человек, а существо, держащее факел. Оно все состояло из острых углов и клыков, и было ужасно. Конечностью, похожей на дубинку, оно ударило Миха. Тот молча упал, и существо повернулось к Язону. У Язона не было сил для борьбы, но он старался встать на ноги. Пальцы его скреблись о холодный песок, но он не мог встать, и истощенный этим последним усилием, он упал лицом вниз. Надвинулась тьма, но он огромным усилием отодвинул ее и не потерял сознание. Мерцающий факел приближался, и послышался тяжелый топот ног по песку. Последним усилием Язон перевернулся и лег на спину, глядя на существо, стоящее перед ним.